Глава десятая. У меня для вас послание, пропищал Фейри, От мастера Еги. Вали, а мелкий. Кивнул напрягшийся Алёша. Мы внимательно слушаем. Первое. Ваши стальные гробы уничтожил Темный Лорд, которого спровоцировал Кроне Четвертый. Важно надулся Фейри. Второе. Клан рыцарей плаща и кинжала перестал существовать. Третье. Вот в этой записке. Фейри достал из ниоткуда аккуратно сложенный в несколько раз лист и протянул его Алёше. «Логистические маршруты кланов «Ночная гильдия», Черная гильдия» и Shadow Knight. «Только маршруты?» — уточнил Алёша и вопросительно посмотрел на Мурома. Илья коротко кивнул, подтверждая право Алёши на принятие решений и взял лист. «Сам-то как думаешь, ушастый?» — возмутился Фейри, от которого не укрылся безмолвный диалог богатырей тренировочные базы, расписание рейдов, ну и практически вся шпионская база кланов. Ясно, Алёша убрал бумаги за пазуху. Что-нибудь ещё? Мастер Его волнуется, вздохнул Фейри. Не понимает, как так получилось, он же вас предупреждал. Предупреждал, нахмурился Алёша. Я лично отправлял письма с нейтральной голубятни, подтвердил Фейри. Мастер велел сказать, что у вас закрыта какая-то личинка. «Может быть, личка?» – подсказал Муром. «Может, и личка?» – неохотно кивнул Фейри. «Все ясно», – поморщился Алеша. «Обратное послание передашь?» «Если только на словах», – вздохнул Фейри. «С этим письмом едва сюда долетел». «Запоминай», – произнес Алеша приказным тоном. «Соблюдайте режим максимальной автономности». Задача остается прежней: занять ключевые позиции и по возможности перехватить управление коалицией преступных кланов. Понял, пискнул Фейри. Что-нибудь еще? Сможешь, если что, его вытащить, уточнил Алеша. Лишь единожды вздохнул Фейри. Сил пока маловато. Вот и отлично, кивнул Алеша. Лети обратно и не забудь передать, что с нами все в порядке. «Сделаю», — пообещал Фейри и неспешно полетел к ближайшим зарослям. «Он ушел», — протянул Муром спустя несколько ударов сердца. Алёш, ты ничего не хочешь сказать насчет писем?» «Моя промашка», — вздохнул эльф. «Столько всего навалилось, совсем забыл про Егу. К тому же он должен был до последнего себя не раскрывать, только в случае крайней необходимости». «Чем и является атака на наши капсулы», — вступился за егу Добрыня. «А вообще, мне кажется, или мы не узнали ничего нового?» «О, Добрыня, ты ошибаешься», — кровожадно усмехнулся Алёша. «Они начали совершать необдуманные поступки, а значит, ошибаться». «Возможно», — не стал спорить Добрыня. «Кстати, Муром, а как ты понял, что Фейри нас подслушивает?» «Кстати, да», — кивнул Алёша. «Как ты его заметил?» «Думаю, благодаря этому Илья раскрыл ладонь, продемонстрировав кусок хрусталя». «Учитывая, что заметить Ферри, если он этого не хочет, практически невозможно», протянул Алеша, «У тебя в руках уникальный артефакт, вот только откуда?» «Прямиком из хрустальной горы», Муром покосился на хрусталь. «Там, где я и получил задание, царь горы». А потом увидел разговор Еги с Фейри, в общем, это какая-то мистика, и Муром, повинуясь какому-то наитию, крепко сжал кристалл в руке. «Внимание! Доступно задание Божественная помощь. Раскрыть описание. Принять? Да, нет?» Мужики! От неожиданности Муром чуть было не выронил кристалл. «Мне только что дали задание!» «Божественная помощь!» — усмехнулся Алёша, заглядывая в список заданий. заданиями. «У меня тоже появилось!» — воскликнул Добрыня. «Вот только развернуть описание не выходит!» «Слушайте, я понимаю, видение с Его и задание» Муром покачал головой. Тут явно не обошлось без влияния хрустальной стелы. «Но сам путь до той горы — это как будто был не я!» «Это кровь дракона», — авторитетно заявил Алёша. «Он же тебе так двинул, что чешуя слетела и кровь брызнула. Память тела, все дела. А он уже был там, поэтому и ты туда хм, долетел. Ну и очевидно, что у кого-то из богов свой интерес». А учитывая, что видение случилось именно сейчас, когда, по словам Горыныча, осталось «всего четыре дня до чего-то нехорошего», — добавил Добрыня. «Складывается ощущение, что кто-то нам крупно подыгрывает». «Согласен», — кивнул Алёша. «Одна из них фортуна». «Звучит разумно», — вздохнул Муром. «Вопрос только в одном. Какова будет цена такой помощи?» «У меня есть теория», — Добрыня посмотрел на своих товарищей. «Могу поделиться». «Делись», — усмехнулся Алёша. К тому же до хижины разбойников, к которой мы направляемся еще 10 минут ходу. «Репсак говорил про скверну», — начал Добрыня. «Она, как я понял, охотится за мирами. И чем чище мир, чем он светлее, тем желание для скверны». «Но скверна уже здесь», — нахмурился Муром. «Я лично корчевал скверненные пни. А Алеша бил нежить, зараженную дыханием скверны». Или тот же самый хранитель, который превратился в монстра, кивнул эльф. Что-то не сходится, Добрынь». «Мне кажется, это были... М -м, пробники», — неуверенно протянул Добрыня. «Либо аванпост, уже просочившийся в наш мир скверны, а через четыре дня к нам в гости заявятся основные силы». «Вопрос, кто это будет», — поморщился Муром. Ни у него, ни у Алёши не возникло и капли сомнений, что Добрыня прав. Уж слишком удачно все складывалось. Клан, как и его участников, буквально осыпали всевозможными плюшками. И здесь не нужно было быть, как Алёша, профессиональным военным, чтобы понять. Клан накачивает оружием в преддверии серьезных проблем. И Алдаил идеально подходил на роль форпоста. «Я думаю, это будет нежить», — продолжил Добрыня. «Не случайно чуть ли не в каждой стартовой локации есть квест на нежить раз и цепочка на борьбу со скверной два, в результате которой чуть ли не каждый игрок получает бонус к урону», — покивал Алёша. «Ха, Добрыня, ты гений. Мы все получили достижение «Гроза нежити». Сама игра готовит нас к всемирному событию». «Играли», — вздохнул Муром. «У меня, признаться, в последнее время...» Появилось множество вопросов. «Не у тебя одного», — усмехнулся Алёша. «Но давай оставим рефлексию на потом. Давайте уже быстрее закроем эти клановые квесты и займемся каждый своим делом». «Ничего не имею против», — пожал плечами Муром. «Долго нам еще. «Пара минут», — буркнул Алёша. «Как раз хватит, чтобы актуализировать список задач», — кивнул Муром. «По три задания на брата». «У меня шелковый путь, ревизор из Сибурской и скверной новости». «Алеш, у тебя?» «У меня лесные разбойники, заказ Сибурска на поимку сбежавшего убийцы и борьба со скверной», ответил эльф, заглянув во вкладку с заданиями. «Добрыня?» «Грызуны-вредители», протянул гном. «Свежие овощи для регулярных войск и беглый некромант. Причем первое выполнено на 95%. У меня тоже первые выполнено на 80%, кивнул Алеша. Муром? На 50%, вздохнул Илья. Давайте сверим часы. Жаль, что без карты ими не поделиться. Муром недовольно сжал хрусталь и неожиданно для себя увидел появившееся перед глазами задание. Внимание, доступно задание «Шелковый путь». Только от вас зависит, будет ли проложен торговый маршрут через ваш район. Класс задания редкое. Награда – повышение репутации с торговой гильдией и селом Малые Выхи от одной тысячи до 15 тысяч золотых, в зависимости от подхода к выполнению задания. Плюс 200% к товарообороту в вашем регионе. Штраф за провал задания – понижение репутации с торговой гильдией и селом Малые Выхи, минус 100% к товарообороту, замок Алдаил отходит в собственность империи Евразар. «Вы тоже это видите?» — с удивлением протянул Илья. «Видим?» — кивнул Алеша. «Но как?» «Кристалл!» — догадался Добрыня. «Илюш, у тебя жизнь уменьшается!» «Сосет, зараза!» — криво усмехнулся Муром. «Кровушку богатырскую!» «А ты сверни описание!» — посоветовал Алеша. «Награды и штрафы мы его во вкладке посмотреть сможем!» «Сейчас все три выведу!» — кивнул Муром, мысленно раскрывая сразу три описания. Все равно они связаны. Внимание, доступно задание Шелковый путь. Только от вас зависит, будет ли проложен торговый маршрут через ваш район. Процесс выполнения 50 Внимание, доступно задание Лесные разбойники. Последний месяц торговцы жалуются на засевших в лесу лихих людей, грабящих караваны. Обеспечьте безопасность дорог на своей территории. Процесс выполнения 80 Внимание! Доступно задание «Грызуны-вредители». Последний месяц крестьяне жалуются на грызунов, уничтожающих посевы. Избавьтесь от вредителей на своей территории. Процесс выполнения – 95%. «Разбойники и шелковый путь связаны однозначно», – хмыкнул Алеша. Но каким боком тут грызуны? К тому же Алешины рейнджера перебили практически всех крыс и прочих грызунов, Добавил Добрыня. А уж после того, как над зараженной скверной территорией прошел Горыныч, так и вовсе. «Значит, здесь какой-то подвох», задумчиво протянул Муром. «Ведь все три цепочки связаны». «И что-то мне подсказывает», добавил Алеша, «что ответы ждут нас в хижине разбойников». «Раз так», Муром разжал ладони, сунул кристалл в кармашек на поясе. «Давайте заглянем к этим разбойникам на огонек!» «С удовольствием!» – кровожадно усмехнулся Алеша. «К тому же», – улыбнулся Добрыня, проникаясь воинственным настроением друзей, «Мы уже приехали!» «Алеша, тормози Топтыгина!» «В смысле тормози?» – покачал головой эльф. «Топтыгин идет с нами!» «Добрыня! Страхуй!» По единогласному мнению друзей, штурм хижины разбойников должен был быть плевым делом. Особенно при наличии мага трехсотого уровня, лесного рейнджера с легендарным луком и воина с нечеловеческой выносливостью. И это не считает Аптыгина. Но реальность, как обычно, нашла чем удивить богатырей. Стоило друзьям слезть с телеги и свернуть на неприметную тропинку, ведущую к спрятанной в лесу хижине, как начались странности. Для начала начал падать уровень жизни, причем чем дальше в лес заходили богатыри, тем сильнее улетало здоровье. И если Муром практически не замечал вражеского проклятия из-за высокой выносливости, а Добрыне из-за почти трехсотого уровня, то Алеша и Топтыгин страдали. Поэтому эльф не успокоился, пока не нашел причину проклятия. Ею оказались вбитые в землю человеческие кости – которые удивительно хорошо сгорали после ударов Мурома и огненных стрел Алёши. Затем, когда тропинка и вбитые вдоль нее кости закончились, приведя богатырей в глухой пролесок, на них напал с десяток химер—жуткие твари, представляющие собой мерзкий сплав костей и растений. К счастью, и здесь пригодился огненный урон Мурома и его выносливость, пока Муром с Топтыгином сдерживали натиск химер. Добрыня и Алеша оперативно упокоили этих кадавров. Причем стрелы эльфа действовали ничуть не хуже высокоуровневых плетений гнома. Ну а когда разъяренный Топтыгин, которому нехило досталось от химер, снес с петель дверь в хижину, в пролеске и вовсе стало горячо. Сначала в богатыре ударил слитный залп скрещихся молниями арбалетных болтов, а следом на поляне появились разбойники. Светящиеся болотно-зеленым глаза, гипертрофированные мышцы, кривые парные клинки, сменившие арбалеты, разбойники оказались серьезными противниками. Не говоря уже о том, что они были увешаны проклятыми артефактами из человеческих костей и зубов. И если бы не Добрыня и его плевок Магмы, богатырям пришлось бы худо. «Добрыня! Щит!» Из шести разбойников на ногах осталось лишь трое, но и богатыри понесли потери. Тоскливо выл отползший в кусты топтыгин, на котором не осталось живого места, и которого в самый последний миг отвел Алеша. Зло рычал муром, вертясь волчком и чудом удерживая агром оставшихся разбойников. Баюкал правую руку Алеша, которого хорошенько потрепал появившийся за спиной эльф разбойник Скрипел зубами добрыня не успевая обновлять щиты, которые со звоном разлетались после первого же удара разбойников. Парадокс, но сильнейший маг клана даже не мог использовать плевок магмы. И не потому, что боялся зацепить друга, жизнь которого медленно, но верно спускалась в красную зону, но потому, что банально не успевал. «Щиты, Добрынь! Алёш, шишки!» Богатыри спасали только стойкость Мурома и его огненный урон – который в купе с пламенным мечом черного змея буквально сжигал врагов. Увы, но шишки практически не действовали на зараженных скверной разбойников, и Алеша, плюнув на эту затею, вооружился короткой рапирой лесных рейнджеров. Большего вреда он не наносил, зато практически каждый выпад являлся критическим и вешал на разбойников один дебаф за другим. Хромота, отдышка, перелом ключицы, внутреннее кровоизлияние – Рассеченная связка. Алеша, не обращая внимания на раненую руку, танцевал со своим клинком, облегчая жизнь Мурому и Добрыне. И стоит отдать ему должное, дебаф и эльфа сумели таки склонить чашу весов на сторону богатырей. Даже выскочившие из хижины здоровенные крысы, не сильно помогла разбойникам. Алеша тут же занялся грызуном, а Муром, изловчившись, снес голову самому израненному разбойнику. «Добрыня, зыбучие пески! Алёша, добивайтесь с Топтыгиным!» Как только богатыри остались лицом к лицу с двумя разбойниками, бой на выживание превратился в избиение. Зараженным скверной бандитам не помогли ни заёмная мощь, ни защитные амулеты, сделанные из человеческих зубов. Стоило Добрыне их обездвижить, как Муром с Алёшей быстренько обнулили врагов, отчего эльф и его питомец получили по несколько уровней каждый. Ну а искалеченную Алёшей крысу добил Добрыня, испепелив вместе с ней то, что осталось от разбойников. Зараженный скверный лут богатыри, не сговариваясь, также решили уничтожить. Пока Муром с Добрыни защищали оставшиеся от разбойников и химер зловонные кучки костей и слизи, Алёша занялся безопасностью периметра. Несколько сов, с десяток ловушек, лесной рейнджер позаботился о том, чтобы никто не смог выйти из хижины. Если, конечно, там еще кто-то остался в живых. «И это самое легкое задание в цепочке», — протянул Муром, настороженно глядя в темный зев хижины разбойников. «Повезло, что Добрыня двух успел плевком упокоить. Так бы мы тут и остались». «И не говори», — проворчал Алеша, чей первоначальный лихой настрой сменился чуть ли не параноидальной осторожностью. «Зато у меня прогресс в задании 95% стал». «А у меня 99%, процентов», — вздохнул Добрыня. «Ох, не нравится мне это, мужики! Может, спалим эту халупу, и бог с ней?» «Думаю, задание нам засчитают», — кивнул Муром. «Но в таком случае мы рискуем остаться без важной информации, которая пригодится нам для финального задания». Разбойники, крысы, нежить, кадавры...» Алёша покачал головой и потрепал по загривку зарычавшего на хижину Топтыгина и все это обильно пропитано скверной». «Таков путь», — вздохнул Муром, вскидывая меч и поднимая щит. «Прикрывайте, братья». И, повернувшись к темному Зеву хижины, грозно прогудел. «Эй, кто в хижине остался? Иду на вы!»